Глава 24 Вечер я провел с дедом, теткой и сестрой. Это был тихий и душевный вечер, которым в большей мере наслаждался Игорь. Ну, а я думал, как проведу остаток каникул. Как оказалось, даже Бог не всегда располагает. Утром я поехал обратно в свой новый дом, так как мне надо было встретить Жданова и заодно проверить самочувствие одного цербера и одного демона. Оба, как и ожидалось, были в плачевном состоянии. Демон просил его убить, а Цербер отрубить ему головы. Но мне было хорошо известно это состояние, поэтому, поржав над их слабой устойчивостью к алкоголю, я пошел вниз встречать Жданова. «Тот явился с одним лишь саквояжем, но я подумал, что остальное у него в машине. Либо закажет доставкой, когда осмотрит свое новое место работы. Кабинет ему, кстати, очень понравился. Он буквально с придыханием осматривал все, что было, а затем восторженным взглядом посмотрел на меня. До сих пор не верю, что это правда, проговорил он еще и еще раз, озираясь по сторонам. Тут все настолько на своих местах, что мне даже особо вкладываться не надо. Так, по мелочи кое-что подкупить, можно открываться хоть завтра. «Главное, чтобы тебе нравилось», — ответил я, радуясь, что Жданого все устроило. «Взамен я попрошу лишь небольшую услугу». «Так и знал, что все просто не будет», — покачал головой Антон Павлович, но с улыбкой. «Кого нужно убить?» «Скорее, наоборот», — сказал я, вспоминая позы, в которых лежали умирающие Дезик и Оралюс. «Там двоим на втором этаже совсем нехорошо». «И насколько нехорошо». С подозрением посмотрел на меня Жданов, ожидая, кажется, даже того, что я попрошу кого-то воскресить. «Они хоть живы?» «Пока да», — хохотнул я, видя, что врач не совсем меня понимает. «Но думают, что лучше бы умерли, а плохо им настолько. Ну, хуже, чем мне после жены кузнеца». «Ого!» — тот кивнул головой, показывая, что это вызывает уважение. «Ну, пойдем осмотрим твоих пациентов». «Но...» Я поднял вверх указательный палец правой руки и положил левую на плечо Жданову. «Предупреждаю сразу, это не люди. Живые и разумные существа, но не люди, понимаешь?» хм, «Предупреждаю, чтобы не пугался?» — прищурился Антон Павлович, вмиг посерьезнев. «Нет», — я покачал головой, а затем выдал, не подбирая слов. «Никто не должен знать о них вообще. Это будет наша тайна». «Ну, этого обещать не могу», — проговорил на это Жданов, разведя руками. Но обещаю, что проблем от меня у тебя не возникнет. — Ладно, пойдем, — сказал я, не совсем поняв его последний заворот. — А то они сейчас там сдохнут. Поднявшись на второй этаж, мы застали Цербера и Демона в тех же самых позах, что они и были за час до того, когда наверх поднимался я. Антон посмотрел на них с явным интересом и удивлением, но без страха. За это я мысленно сразу поставил ему плюсик. — И чем их так накрыло? — поинтересовался он, присаживаясь рядом с Инкубом. И тут же, почувствовав фацкий выхлоп из пасти, того помахал перед носом ладонью. «Хотя, в принципе, и так понятно. Видимо, какое-то слишком паленое спиртное им попалось», — рассуждал он, щупая пульс оралиуса и наблюдая за его движениями. «Хорошо еще, что не ослепли. А можно пример того, что они пили?» Я нашел бутылку, в которой еще плескалось на дне что-то мутноватое и сильно бьющее в нос. «Вот это, судя по всему», — сказал я и передал Бутыль Жданову. «Фу!» — сказал он, нюхнув, после чего протер глаза, которые начали слезиться. «Вот это ядерная трава! Даже не понимаю, как эта смерть их к рукам не прибрала!» «Да она сейчас в отпуске!» — я махнул рукой и только потом понял, что сказал. «В смысле?» — Антон обернулся на меня и прищурился. «В каком еще отпуске?» «А да, это фигура речи!» — ответил я и усмехнулся. «Не обращай внимания!» «Хм, как скажешь», — ответил Жданов и обернулся к срыдающим от похмелья. «А то за вчерашний день действительно ни единой смерти». Пока он возился с моими, как сам их называл, животинками, мне позвонила Ксения Альбертовна. Едва не плача, что на нее было совершенно не похоже, она сообщила мне новость. И Гарь, она шумно втянула воздух носом. «Тут Туманов приехал. Вместе с Еливановым. Требует либо денег, либо Светку». «Так, стоп!» — сказал я, понимая, что сейчас надо будет срываться с места и нестись на всех парах обратно в усадьбу Озеровых. а светку Светка-то откуда у вас может быть?» «Говорят, раз ты опекунство над ней решил взять, значит, знаешь, где она?» Схлипывая ответила тетка, а я покорил себя за непредусмотрительность. «Мол, на пропавших без вести опекунство не оформляют, а значит, ты все подстроил и решил обмануть честных купцов и отца с носом оставить». «Ну да», — сказал я, глядя на то, как Жданов оживляет Дейзика и Аралюса. «Деньги-то он у них уже вперед взял». «Это же незаконно», — проговорила тетка, но я понимал, что мысли у нее сейчас вообще не об этом. Тут еще дед в ярости, громы и молнии мечет, грозится всех их убить. Я не знаю, что мне делать, не могу разорваться. Туманов-старший тоже с катушек слетел. Весь сине зеленый орет, ругается, матерится, чуть ли руки уже не распускает». Наконец ее прорвало, и она зарыдала. «Держись!» — я даже не осознал, что кричу это в трубку. «Скоро буду, уже выезжаю, пусть меня дождутся!» «Спасибо!» — сказала она сквозь слезы с благодарностью и отключилась. «Так!» — распорядился я, глядя на собравшихся в комнате. «Антона Павловича не обижать, не поить, самим не пить». «Да, я больше не в жизнь», — прокряхтил Дезик. «Это и головой, может быть, и нет», — ответил я, а затем перевел взгляд на врача. «Мне очень срочно надо отбыть. Подлечи их до более-менее терпимого результата хорошо, а я постараюсь как можно быстрее обернуться». «Хорошо, хорошо, Игорь, езжай, конечно», — проговорил Антон и склонился над цербером, у которого лишь одна голова двигалась, а две другие лежали с высунутыми языками, словно сдохли. «Если что, позвоню». «Благодарю», — ответил я и вылетел из комнаты, а уже через минуту запрыгивал в машину. Попадос пришел домой уставший и злой. Все больше требовалось попаданцев разные миры, чтобы закрыть дефицит по ним. Более того, на следующий год квоты по попаданцам обещали поднять. «И почему я еще не верховный бог?» — думал про себя Пападос. «Почему не меня, а какого-то шивого рандома хотят сделать верховным богом и разрешить ему набирать свой пантеон? За что? За то, чтобы сам его переманил? У меня и работа важнее. Вот куда в наш век без попаданцев? Скука будет, застой!» Примерно с такими мыслями он и пришел домой. Комфортабельный особняк со всеми удобствами располагался на западном склоне Олимпа, и отсюда были видны просто отличные закаты. А еще иногда было видно далекую землю. Зайдя в дом, он уже хотел начать ругаться, что его снова никто не встречает, но услышал, что жена занята, она с кем-то болтает. Прислушавшись, он понял, кто именно пожаловал к ним в гости. Это сама бабушка-смерть заглянула ближе к вечеру, видимо, чтобы обменяться последними сплетнями. Судя по всему, женщины так заболтались, что совершенно не заметили, как пришел с работы Пападос, и он решил этим воспользоваться и подслушать, о чем там болтают в его отсутствии. «Ой, ну ты просто себе не представляешь!» — Хвастливым голосом заявляла смерть, тоном своим выказывая крайнюю степень удовольствия. «Это так здорово! Я пару тысяч лет сбрасила ей-ей!» «А где ты, говоришь, отдыхала?» — спросила у нее Лайки, явно заинтересованная рассказом бабушки. «И это он тебя все организовал?» «Ага», — ответила смерть и хихикнула. «Мурандо в этом смысле лучший умей тут удовлетворить женщину. У него арендованная яхта в Средиземном море, и там просто любой кафриз. Там таких мужчин мне привезли боги. Они мне все мои дыхательные и растрясли». «Слушай, здорово как!» — откликнулась Лайки и перешла на заговорщический тон. «Это ты теперь добрая будешь и удовлетворенная?» «О, да! Ой, правда, работа останется работой, но я буду гораздо гуманнее». «Это же великолепно!» Лаки вся светилась от счастья. «А как там он?» «Кто он? Э, рандом, что ли?» Не поняла смерть, но Лаки на нее сразу зашикала. «Да-да, только тише, ради богов!» — перейдя совсем на шепот. «У него все хорошо?» «М -м, «Вполне!» — бабушка тоже стала говорить негромко. «А вообще, кто тебе мешает? Сгоняешь в отпуск от своего? А? На денечек ты другой». «Ой, да ты чего? Он у меня такой ревнивый!» Лаки даже шмыгнала носом от расстройства. «Хотя да, Кранди я бы сгоняла. Он такой, ах!» У Пападоса до этих слов постепенно расширялись глаза, но от последней фразы жены у него просто сорвало крышу. Он резко выпрямился, словно внутри у него сразу сработала невидимая пружина и выскочил прочь из своего особняка. Он даже не знал, куда держит путь. Ему хотелось уничтожить тиран дома, и собственную жену, и бабушку смерть. Вот только жену он слишком любил для этого. А на смерть лучше было руку не поднимать, она же могла прийти и за ним. И вот тогда бы ему точно не поздоровилось. К тому же он не подозревал, что именно в этот момент смерть сказала его жене. «Ладно, пора мне, а то во всей нашей ветке миров меня ждут больше сут кожи». И унеслась прочь из этого мира и даже из соседних. Ей нужно было выполнять свою работу. Пападос уже было не до работы и вообще не до чего. Его душили злость и ярость. Лишь подходя к резиденции Дзену, он понял, что идет жаловаться. «А на что?» Да неважно. Он хотел, чтобы ненавистного рандома размазали по этой части реальности, как малиновое варенье по куску хлеба. Но в приемной Дзена его ждало очередное разочарование. Какая-то из сирен, что сидела на секретарском месте, сказала ему, что Верховный Бог сегодня больше никого не принимает. «Но у меня же срочное дело!» — вызверился Пападос, брызгая слюной. «Можно сказать дело жизни и смерти!» «Приходите завтра с полудня до половины первого в приемные часы Верховного Бога!» Бесцветным голосом, но с неизменной улыбкой проговорила сирена. «Ах так!» — просверепел бог попаданцев еще больше. «Ну тогда пеняйте на себя!» Сирена кивнула ему с дежурной улыбкой и перевела взгляд в ноутбук, стоявший перед ней. И даже в этом мгновение попадос еще не знал, что будет делать дальше. Совершенно случайно он завернул за угол перед самым выходом из резиденции и очутился. Он даже толком не мог понять, где именно находится. Прямо перед ним висело нечто, отдаленно напоминающее ветку дерева со светящимися плодами. И лишь присмотревшись, Пападос понял, что перед ним инсталляция грозди миров, находящихся под управлением Дзена. «Это я удачно зашел», — пробормотал он сам себе под нос и мстительно ухмыльнулся. «Сейчас вы у меня попрыгаете! Сейчас вы у меня попадете! Так попадете!» В центральной стене зала находился огромный подсвеченный матово-белый кристалл неправильной формы, из которого торчали разноцветные самоцветы. Бог попаданцев прекрасно знал, что это такое. Это были образцы божественных сущностей, допущенных на Олимп. Никто, кроме тех, чьи кулоны торчали из кристалла, не мог проникнуть в обитель бессмертных. Ниже располагался кристалл меньших размеров, отмеченный крестами, и внутри него был заключен синий самоцвет рандома. Пападос попытался его вытащить, но у него ничего не получилось. Впрочем, он и так знал, что его противнику вход на Олимп закрыт, а значит... Он вытащил все остальные кулоны допуска прочих богов, кроме своего, и с яростью проговорил. Да пропадите вы все туда, откуда уже не сможете выбраться! Вы еще все вспомните про Пападоса, да поздно будет! А затем размахнулся и швырнул, похожий на самоцветы, вместилище в черную дыру, за которой разрасталась ветка сопряженных миров. И сущности богов в совершенно случайном порядке разлетелись кто куда, попадая в самые нелепые, глупые и неподходящие им формы. Они даже не успели понять, что с ними случилось. А Пападос стоял, глядя на то, как отдаляются от него сущности всех олимпийских богов. А затем захлопнул проход, навсегда перекрыв доступ любому, даже Дзену. «Потому что работать надо, а не ворон считать!» пробуднил он, все еще находясь в ярости. Почему-то произошедшее только что совсем не принесло ему покоя. Наоборот, стал еще тревожнее и хуже. Выглянув из комнаты, он увидел, что секретарский стол опустел. Он прошел дальше, открыл двери и уставился на пустой кабинет Зена. Ну что, да прыгался уравновешенный, злоуточнил он, но ему никто не ответил. Потому что просто было некому. На Олимпе не осталось ни единой божественной сущности. И уже проходя обратно мимо того самого помещения, попадос услышал неприятные хруст и атональные звуки. Вновь зайдя в зал с инсталляцией ветки миров и кристаллом, он увидел, что миры и целые их скопления начали хаотически двигаться по всем направлениям и притягиваться друг к другу, иногда сталкиваясь. Складывалось ощущение, что все, имевшее полный баланс и равновесие, теперь рушится, превращаясь в пыль. «Тьфу ты, дзен недотепа!» — сплюнул он на пол и вышел прочь. «Хреновый из тебя правитель! Если вся система пошла в разнос, стоило тебе исчезнуть!» И кто только тебе все это доверил! Преступная халатность! До усадьбы Озеровых оставалось еще несколько километров, когда ощутимо тряхнуло. Я даже машину едва смог удержать на дороге. Хорошо еще ни встречных, ни попутных машин не было. «Рандом! Рандом!» — внезапно сполошился Игорь. «Что случилось, Рандом?» «Землетрясение, судя по всему», — отозвался я, прибавляя газу, чтобы скорее добраться до Озеровых. «А что, для тебя это непривычно?» «Да ты что, у нас их лет триста не было!» Горячо говорил Туманов, и я понимал, что он очень сильно встревожен. «И, честно говоря, быть не может, потому что никакой сейсмической активности тут нет!» Но, как оказалось, первый толчок был только прелюдией. Спустя несколько секунд трясти начало значительно сильнее, и трясло уже так, словно Земля хотела сбросить с себя все то, что на ней настроили люди. «Да что же это происходит-то?» Игорь был явно расстроен и теперь надеялся быстрее добраться до усадьбы, чтобы убедиться, что вся родня жива и здорова. «Неужели военные что-то задумали?» «Военные?» Я задумался и решил сосредоточиться, чтобы, так сказать, увидеть причину. Но у меня ничего не получалось, словно все божественное было скрыто от меня пеленой. «Хм, не думаю, что это военные». Навстречу нам появились две машины, которые неслись, вздымая клубы пыли, причем двигались они по встречной полосе и виляли так, словно управляли ими пьяные. Я едва избежал столкновения с ними. Как оказалось, это сломя голову уносили ноги трусливые Селивановы. «Ну что? Магии нет, души нет, смелости нет. Естественно, остается только убегать. Тем лучше, — решил я. По крайней мере, не придется с ними отношения выяснять». Спустя десяток минут после начала землетрясения поверхность под колесами все еще подрагивала. Хорошо, что машина была военной и преодолевала практически любые преграды. Еще издалека я увидел, что из усадьбы все выбежали на открытое пространство. Я увидел, что дед Ксения Альбертовна и Света стоят сбоку усадьбы и смотрят в сторону озера. Отец Игоря, схватившись за голову, носится в стороне. Я решил, что мне тоже стоит двигаться в сторону озера. Вот только... Озера, строго говоря, уже не было. Я даже подумал о том, что оно могло не восстановиться с тех пор, как мы тут с Альбертом Эдгаровичем давали бой Церберу. Но нет. Вода из озера натекла тогда вновь. Озеро восстанавливалось за счет грунтовых вод. А сейчас... Сейчас оно вскипело, и в виде пара поднималось к небесам. А вместо котлована сиял огромный разлом из которого внезапно появилась голова ящера размером с автобус, открыла пасть и оглушительно заорала.